Глава пятьдесят первая. Просыпаюсь в палате, открываю глаза и тут же закрываю. Идеальная белизна причиняет глазам боль. Рядом никого, но я слышу в коридоре быстрые шаги. И даже знаю, кому они принадлежат. Подавляющая тяжёлая аура тут же накрывает меня густым облаком. Мне не нужно открывать глаза, чтобы знать, кто вошёл в палату. Убирайся. Шепчу одними губами, не желая возвращаться в реальность. Больно не от вывиха в плече, не из-за ушибленного лба, больно внутри, и это не физическая боль. Ты будешь моей, сама или я тебя заставлю. Его голос прорезается сквозь список аппарата, контролирующего мой участившийся пульс. Или я тебя убью. Отвечаю зло. Это вряд ли, но попытаться ты можешь. Будет интересно. «Открываю глаза, смотрю в его лицо, лишённое эмоций. Там мрак и тьма. И ничего больше. Ничего человеческого. Убирайся». Шиплю на него змеё, и горло перехватывает железная рука страха. «Ты теперь моя», — шепчет он, склонившись ко мне и перекрывая кислород. Я вскакиваю с криком, понимая, что видела только что сон, но он уж очень реальный». Я всё в той же палате, только вместо Шамиля рядом Надя. «Привет. Кошмары мучают». По-доброму улыбается она мне, и я, упав на подушку, выдыхаю. «Да, самый жуткий кошмар». «Но ничего, он больше тебя не побеспокоит. Мы сделаем для этого всё. Это как раз моя специализация. чего ты тяжело вздыхает?» «Что ты здесь делаешь, Надь?» Заглядываю ей в глаза, и внутри всё переворачивается от тревоги. «Что-то с моим отцом?» «Нет, ты что, нет, с ним всё по-прежнему. Только теперь вместо вашей охраны у него дежурит наша. Среди них предателей точно нет. А Шамиль больше до тебя не доберётся. Мы всё для этого сделаем. У нас есть свидетели совершённого им убийства. Всё снято на камеру его бывшим подельником. Теперь Шамиль не отвертится. А я здесь, чтобы тебе помочь. Ради этого и больше ничего. Саид сказал, что тебе нужна помощь, и раз ты добралась даже до моего мужа я тоже не останусь в стороне». И меня прорывает. Так сильно, так резко, так остро. Истерика накрывает верно и неумолимо, а слёзы вырываются из меня горящей лавой. Надя крепко обнимает меня, сильно прижимает к своей груди. Я слышу, как гулко и часто бьётся её сердце. «Я знаю, слышишь? Знаю, как тебе сейчас плохо. Но всё пройдёт. Рано или поздно обязательно пройдёт, и боль утихнет». Главное для тебя сейчас не сдаться, а пойти до конца. Не жалей его, нельзя. Так ты превратишься в вечно запуганную жертву. А ты сильная, ты не жертва, ведь так? Я часто киваю и продолжаю реветь, словно маленькая девочка. Я вдруг остро осознаю, что влюбилась, влюбилась в этого подонка и теперь не представляю, как мне дойти до победного. «Ну почему?» Почему я так поздно опомнилась? Зачем позволила ему пробраться в сердце? Слышится вдруг чьё-то тактичное покашливание, и мы с Надей, отстранившись друг от друга, поворачиваемся как по команде наследователя. Прошу прощения, что без стука. Привычка опера, знаете ли. Усмехается он, но, увидев мое лицо, улыбаться перестаёт. Здравствуйте, Виталий Алексеевич. Здороваюсь Багрянцевым, а Надя встаёт, отодвигает для него стул. «Вы звонили мне в момент аварии, помните?» — спрашивает он меня, осматривая с какой-то жалостью. «Вот, Лерка, что ты теперь у мужиков вызываешь? Только жалость и сочувствие». «Ну, прямо как из дамского романа». «Да, помню». «У вас имеется для меня какая-то информация?» «У нас имеется», — влезает в разговор Надя, и я ей за это безумно благодарна. «Потому что у меня на Шамиле ничего нет». Кроме покушения на отца, которое ещё надо доказать. «И что же у вас имеется?» Багрянцев открывает папку, достаёт ручку. Несколько местных бандюков были в одной банде с Шамилем. Одного из них он убил на их глазах, и это удалось снять на видео. Плюс те его старые грешки. Думаю, вы сможете запереть его в клетке? Тем более с талантливым адвокатом. «Это она обо мне, и я снова срываюсь на слёзы». «Это слёзы радости и облегчения». Но вместе с тем же и отчаяние, потому что мне жаль проклятого подонка, мне безумно жаль то, что у нас могло быть, окажись он хоть чуточку человечнее».